Когда ведун оттолкнулся от берега и вывел плотно стремнину, Роксолана задумчиво сказала, «А ведь хорошая девчонка, не склочная, трудолюбивая, послушная, не лезет, куда не просят, всегда поможет, права не качает, даже не верится, что такие бывают». «Хорошее воспитание», — кивнул Олег, «такие нравятся всем». В нашем мире она ведь не пропадет. Я ее к себе заберу в загородный дом. Понятно? Будет там всегда и сыта, и одета, и в безопасности, и все при всем. При мне будет, я ее в обиду не дам. Только смотри, если ляпнешь кому, что она была твоей женой, я тебя убью. Ни к чему ей такая клякса в резюме. А про тебя говорить можно? «Можно!» — платоядно ухмыльнулась девушка. «Тогда тебя убьет папка!» «Смотрю, настроение у тебя улучшилось. Тогда отгадай загадку. Сейчас нам самое время приготовить обед. Кто из нас двоих будет стряпать, если я стою на веслах?» «Зануда ты, Олежка! Ладно, сейчас посмотрю, что там в сумках осталось. «Ох, Тарья, Тарья, я по тебе уже скучаю!» Спустя два дня девочка и правда поднялась на ноги. Хотя ее и покачивало от слабости, она пыталась помогать костром Роксолане. А когда та прогнала, уселась в палатке вышивать зеленой нитью виньетки на вороте Олегова халата. Спустя еще два дня... Середин снял с нее повязку. Рана закрылась, но на шее бедолаги остался уродливый шрам от удара меча. И еще один ровный и тонкий вокруг шеи от злополучного колье. Река за это время окончательно покинула горы. Отроги временами при поворотах русла можно было различить где-то далеко на горизонте. В голубоватой дымке. Вокруг же вместо могучего, скрипучего и пахнущего смолой бора шелестели мелкими листиками липы, осины, вязы и березки, попеременно сменяя друг друга. — Смотри, дымок! — за очередной излучиной указала вперед Роксолана. — Интересно, пожар или люди там живут? Для пожара слишком жидко. Стойбище, я думаю. Странные места. Вокруг чаще непролазные, а живут кочевники. Где они тут стада выпасать ухитряются? Не проще ли дом срубить и поле засеять? — Это хорошо, Олежка. Самое время в магазин сбегать. — Милая, мы не на садовом участке. Оглянулся на нее Середин. «Здесь нет ларьков с пивом и круглосуточных супермаркетов. Нужно идти к незнакомым людям с самыми неожиданными убеждениями, знакомиться и пытаться договориться. Последние два раза эти знакомства добром не кончились. Может, не станем рисковать снова?» «Смотри сам», — разрешила старшая жена. У нас все сумки с припасами опустили, только мед и горсть сушеного мяса остались. Или мы закупаемся на здешнем базаре, или тебе придется высаживаться в лесу и копать корешки. М-да. Ты что-то сказал, олешка Вилка, вздохнул Середин. Или безопасно пастись на подножном карму, но тогда не получится плыть вперед. Или рискнуть и познакомиться с туземцами. Зато потом еще месяц нигде не останавливаться. Все как всегда. Ладно, подплывем ближе и попробуем причалить. ну ответь, о чем нашептывает твое пророческое чувство? Ты будешь смеяться, но оно обещает веселый пир, почет, поклонение и уважение. Ты станешь великим ханом, а я настоящей амазонкой. — В этом диком лесу, — Олег покачал головой, — понятно. Дело пахнет новыми неприятностями. Запоминайте, девочки, ни с кем не разговаривать, никуда не ходить. Поздоровались, на краю деревни купили еды и тут же развернулись назад. И никому, ни под каким соусом, ни при каких обстоятельствах не отдавайте оружия. Лучше плыть дальше голодным, чем остаться здесь мертвым. И чего мне дома у телевизора не сиделось? Когда впереди показался пляж с характерными признаками водопоя, Бедун останавливаться не стал из-за перестраховки. Он уткнул плот в торфянистый берег за излученной, почти на версту ниже, по течению, чтобы тот никому на глаза случайно не попался. Забрал из сундука обломок зловещего колье, повесил на пояс, проверил, как выходят из ножен меч и ножи, потом же тщательно проверил снаряжение Роксоланы. Шепнул ей на ушко. — Очень прошу тебя, Зена. Королева варваров, не забывай, милая, тут на тебя смотрят не как на человека, а как на добычу. Будь осторожной, не ищи лишних приключений. Я сама кому хочешь приключения устрою. Вот именно этого я и опасаюсь. Тарья, ты тут посидишь или с нами пойдешь? Как скажешь, господин. «Умница! Учись, Роксолана!» «А ухо левое тебе не отрезать, муженек!» «Почему левое?» «Ну, раз на правое ты согласен, могу пойти навстречу». «Меч коротковат, дорогая!» «А ты с нами пойдешь, девочка! Если пропадет плод, я переживу. Потерять тебя будет обидно». «Спасибо, господин!» шавинист нет я с тобой, пожалуй, разведусь грубиянка пошли вдоль берега тянулась узкая временами исчезающая тропинка это открытие веду нас совсем не порадовало значит всякие рыбаки и бездельники вдоль реки все таки бродят хотя если обернуться быстро с их плавсредством ничего не случится Зато идти по дорожке было легко и просто. Уже минут через десять они оказались у водопоя, свернули на влажную стоптанную дорогу, которая очень быстро растворилась среди некошенного луга. Однако белесая струйка дыма хорошо различалась на фоне далеких лесистых гор. Не заблудишься. Через полчаса впереди показалась обширная отара, перекатывающиеся между двумя опушками, подобно пенистым гребнем гморя. Недавно стриженные овечки обросли пока совсем белыми пушистыми завитками. Над стадом возвышались мрачными черными силуэтами фигуры пастухов на вороных конях и в черных широкоплечих бурках. Путников заметили сразу. Пара всадников помчалась им навстречу. Еще один сорвался в галоп, уходя в сторону дыма. «Так, и что нас ждет на этот раз?» Олег поправил меч, погладил наскоро сделанную из бараньей мостолыги рукоять и закрыл ее полой халата. «Роксолана, постарайся в разговор не влезать. Некоторые народы могут воспринять это за оскорбление». «Они что?» «Не верят в говорящих женщин?» — прошепела девушка. «Они уверены, что младшие не должны первыми заговариваться со старшими. Надеюсь, ты не считаешь себя здесь самой старой?» Вместо ответа спутница пихнула его локтем. Однако ведун уверился, что уж теперь-то она рта не откроет.